Глава восемнадцатая Скажи водителю, чтобы ехал помедленнее. Где-то уже совсем рядом. Я что-то не вижу пока автобусов. Кленси, прищурившись, вгляделся в запыленное и заляпанное мошками ветровое стекло грузовика. Не волнуйся, сейчас появятся. Да, вон они. Автобусы появились из-за поворота, хотя навстречу с ленивой неторопливостью, так характерной для этой страны. Тидол вытянул шею, стараясь разглядеть из-за плеча водителя пассажиров, когда автобусы проезжали мимо. Те заулыбались и весело замахали руками Тидуэлла. Ни один из них, как заметил Тидуэлл, не фотографировал. Наемники тоже улыбнулись и помахали в ответ. «Тички в клетке», – фыркнул Кленси. «Ты заметил пустые места?» «Одно-два. Ничего такого». «Хорошо. Взгляни-ка. Вот оно впереди. Там, куда показывал Кленси, была крошечная полянка, единственная прогалина на всей каменистой, заросшей дикой растительностью дороге. Без напоминания водитель съехал на обочину и остановился». Наемники несколько минут сидели, выжидая, потом из кустов возник Аки и помахал рукой. После этого водитель заглушил двигатель и выпрыгнул из кабины. Наемники тоже вылезли из машины, но в отличие от водителя, который принялся лениво стаскивать с себя рубашку, побежали назад и распахнули двойные дверцы фургона. Там сидели двое, весьма похоже на тидула с Кленси и одетые точно так же. Они не сказали ни слова, просто медленно прошли вперед и заняли места тидула и Кленси в кабине грузовика. Как и водитель, они были проинструктированы заранее. Теперь наемники выгружали ящики, стоявшие внутри фургона. Аки тоже присоединился к ним. «Часовые на местах?» «Да, сэр». «Не дергайся, Стив», – проворчал Кленси. «Мы не встретили за весь день ни одной машины». «Я не желаю, чтобы нам помешали какие-то идиоты-туристы, которые будут пялить на нас свои зенки. Мы их задержим. Мы уже делали такое раньше. У нас есть кому этим заняться». «И потерять на этом часа два?» «Спасибо». «Пойду проверю пятерки» и пришлю парочку на подмогу. Кленси спрыгнул на землю и зашагал по дороге обратно, нырнув в кусты там, откуда только что появился Аки. Футов через 15 в зарослях была еще одна прогалина, где с членами пятерок происходили удивительные метаморфозы. 9 на прогалине и один грузовике, как раз 10 Две полные пятерки и автобусы тоже полные. Бойцы, парни и девушки переодевались без всякой стыдливости. Это чувство было первым, что они отбросили, когда их объединили в пятерки. Костюмы были скроены и сшиты весьма хитроумно. От курта Кибрюк отрывалась подкладка, отплатив фальшивые подолы, и вот уже бойцы пристали перед глазами в привычных блок-костюмах. Появился Кленси с первым ящиком в руках. Он мотнул головой, и тут же двое переодевшихся бойцов бросились к дороге. Поставив картонную коробку на землю, Кленси скрыл упаковочную ленту перочинным ножом. Он откинул вверх. В коробке оказались игрушечные роботы. Кленси вытрахнул содержимое коробки на землю, И скрыл потайное дно. Обнаружились армейские ботинки. Не новые, а привычные разношенные ботинки членов пятерок. Кленси нашел свою пару и отошел в сторонку, чтобы переобуться. Один за другим бойцы забирали свою пару обуви ни одного игрушечного робота и начинали переобуваться. Тидуэл своих ботинок и не снимал, чтобы не тратить зря времени. Он негромко свистнул и сделал знак рукой. Один из бойцов швырнул ему робота. Тидуэл поймал его на лету и привычным движением снял крышку с головы. Осторожно запустив внутрь руку, извлек активатор своего блок-костюма и тщательно проверил его. Удовлетворенный результатами осмотра, он подключил его к сети и пошел следить за процессом переодевания. Снова закрыв крышку, он на ходу бросил робота рядом с картонной коробкой. Переодевание было в полном разгаре, когда прибыла новая партия картонных коробок. От сумок со съемочной аппаратурой отстегнули на наплечные ремни, разделили их надвое и снова пристегнули. Теперь это были уже не сумки, а рюкзаки. Модные пояса с аляповатыми накладками перевернули изнанкой наружу, и они превратились в форменные кожаные ремни с карабинами и петлями для оружия и боеприпасов. Тидуэл хотел особенно тщательно проследить за сборкой оружия. Пластиковые пакеты набили упаковочным материалом из коробок с игрушками, смочили жидкостью из бутылок, лежавших в сумках из-под камер, и образовавшуюся кашицу залили в форму, ранее скрытую под грудой сапог. В результате получились приклады винтовок ноги от камер тоже разобрали на части и пустили в дело. Различные секции пошли на разные нужды. Во-первых, из полых цилиндров были извлечены боевые патроны. Тидул раздал их бойцам с угрюмой усмешкой. Все оружие его отряда было двойного действия. Основным было поражение световым пычком кварцевых излучателей, но на случай обострения ситуации имелось дополнительное приспособление для стрельбы настоящими патронами. Самые длинные секции были разделены на три части – которые превратились в стволы ракетниц и укороченных двух стволок, чрезвычайно эффективных в ближнем бою. К средним секциям присоединили ножки и пусковой механизм. Теперь это были гранатометы. Мини-гранаты к ним были упакованы в кассеты от 35 миллиметровой пленки, висевшей на лямках сумок. Самые тонкие секции стали винтовочными стволами с оптическими прицелами в виде самопишущей ручки. Ударный механизм был варварски вырван из камер и различных игрушек, которые извлекали из коробок и потом бросали обратно. Только одну из коробок не заполнили ничем. В ней привезли игрушечные резиновые ножи и клинки, сделанные в форме самурайских мечей. Игрушки вручили членам пятерок, которые ногтями содрали верхний слой резины, и на свет божий появилось боевое холодное оружие, ослепительно переливавшееся на солнце. Настоящее холодное оружие, а не имитаторы для блок-костюмов. Наклейку содрали, и под ней обнаружилась другая, свидетельствовавшая, что в ящике лежат части от кинокамер. Остатки развороченных камер положили в коробку, которую затем обвязали веревками из разорванных на мелкие полоски обрывков снятой одежды. Потом ящики снова заклеили упаковочной лентой, загрузили в фургон, и грузовик умчался вперед вместе с водителем и двумя пассажирами, везя груз игрушек и съемочной аппаратуры. Проводив его взглядом, Тидол недобро ухмыльнулся. Они были готовы. Заве часовых клэнсинг. Впереди долгая дорога. «А что Саки?» Японец бежал к ним, взволнованно размахивая руками. «Сэр, мистер Ямада на связи!» «Ямада?» «Что-то случилось, Стив?» Они торопливо вернулись на прогалину, где весь отряд собрался вокруг связиста. Тидуэл схватил микрофон. тидол на связи. «Мистер Тидуэл!» Голос Ямады звучал отчетливо, без искажений. «Поторопитесь к месту встречи, чтобы присоединиться к остальным пятеркам!» «Однако не предпринимайте ничего!» Повторяю, никаких действий без моих дальнейших указаний. Тидол нахмурился, однако ответил почтительно. Вас понял. Разрешите узнать причину. Вы не двинетесь с места до тех пор, пока не выяснится, кто наш противник. Какого дьявола? Заткнись в Объясните, пожалуйста, мистер Ямада. В настоящий момент объявлено перемирие. Дело в том, что правительство Соединенных Штатов Америки решило ввязаться в конфликт.